Глава 43. Пропавшая связка мехов Грабеж капканов на некоторое время прекратился после того, как охотники посетили вражеский лагерь. Когда же наступил март и снег вследствие перемежающихся оттепелей и морозов покрылся ледяной корочкой, и лыжи сделались ненужными, начались новые явления раздражающего свойства, благодаря тому, что можно было ходить повсюду, не оставляя после себя никаких следов. Охотники сняли с капкана соболей несколько куниц, потом добрались до бобрового пруда. Капканов они не ставили там, но им интересно было узнать, сколько бобров еще осталось и что они делают. Журчащие ручьи, стекающие на лед с берегов пруда, пробуравили его в нескольких местах, так что видна была вода, которая не замерзала, потому что морозы теперь ослабли. Бобры часто выходили через эти отверстия, как это указывали следы, а потому трапперы подходили к пруду осторожно. Притаившись за толстым бревном, охотники внимательно всматривались в одно из таких пробуравленных отверстий. Куанеп держал наготове готове ружье, а ольф держал скукума, когда показалась знакомая им широкая плоская голова. Внутри отверстия плавал большой бобр, втягивая в себя воздух и осматриваясь по сторонам. Немного погодя, он вскарабкался на берег, направляясь, очевидно, к какой-нибудь осине, который он, вероятно, уже раньше принялся рубить. Он находился от охотников на расстоянии выстрела, и Куанеп прицелился уже, когда Рольф пожал ему руку и указал вперед. Пробираясь осторожно среди деревьев, шла большая рысь. Она не видела и не чувствовала запаха живых существ, кроме запаха бобра, который приступил уже к рубке выбранного им дерева. По ценности своего меха бобр был важнее рыси, но большая часть охотников, натуралисты в глубине своей души и трапперы с любопытством ждали, что будет дальше. Рысь словно провалилась сквозь землю. Она исчезла в тот самый момент, когда увидела возможность поживиться добычей и затем уже начала свои наступательные движения. Охотники видели, как она осторожно кралась по ровному открытому месту. Ростом она оказалась в эту минуту менее четырех дюймов. Бревен, камней деревьев и ветвей, за которыми она могла скрываться, было здесь значительное количество. Мало-помалу она добралась до самой чащи, и усы ее выглянули оттуда в каких-нибудь пятнадцати футах от бобра. Все это мучительно раздражало скукума. Его, правда, не было видно, но он время от времени издавал визжащие трели и рвался вперед, горя нетерпением воспользоваться благоприятным случаем. Чуткое ухо бобра расслышало едва заметный шум борьбы. Он прекратил свою работу, повернул назад и направился к отверстию во льду. Рысь в ту же минуту прыгнула из засады и схватила бобра за шиворот. Но бобр был вдвое тяжелее рыси, а берег был крутой и скользкий, и оба животные покатились вниз все ближе и ближе к отверстию. У самой кромки бобр рванулся вперед и нырнул в воду вместе с рысью, которая продолжала держать его за шеврот. Не успели они скрыться, как охотники бросились к воде в надежде, что борцы всплывут наверх, и их легко будет захватить. Но они не показывались. Ясно было, что оба отправились под лед, где бобр был у себя дома. Прошло минут пять, и можно было с достоверностью сказать, что рыси больше не существует. Куанеп срубил молодое деревце и сделал из него багор. Он опускал его несколько раз под лед, то в одну, то в другую сторону, пока не нащупал что-то мягкое. Он прорубил топором отверстие и вытащил мертвую рысь. Бобр, очевидно, отделался от нее, не потерпев, вероятно, больших повреждений. Пока Куанеп снимал мех, Рольф бродил вокруг пруда, но скоро вернулся, чтобы рассказать замечательное происшествие. Он заметил во льду еще одно отверстие, откуда вышел другой бобр. Отойдя на 20 ярдов от плотины, бобр осмотрел несколько деревьев и выбрал себе осину. Он тотчас же принялся за рубку. Но по какой-то странной причине, быть может потому, что он был один, он не рассчитал направление, и дерево с треском свалилось вниз прямо ему на спину, убило его и пригвоздило к земле. Охотники без всякого затруднения стащили дерево, сняли мех с бобра и ушли с бобрового пруда гораздо богаче, чем ожидали. К следующему вечеру, когда они достигли стоянки на полпути от дома, у них было столько добычи, как не было еще с того памятного дня, когда поймали шесть бобров. Утро следующего дня было ясное и солнечное. Во время завтрака они увидели вдруг далеко на севере необычное собрание воронов, какого не встречали до сих пор ни в одной местности. Чтоб двадцать или тридцать этих птиц носились высоко в воздухе, описывая огромные круги над одним и тем же местом, и время от времени громко и звучно каркали. Один из воронов спускался иногда вниз и скрывался из виду. Почему это они так делают? Хотят верно дать знать другим воронам, что там есть добыча. У них очень хорошие глаза. Они узнают сигнал на расстоянии десяти миль, и все летят к этому месту. Мой отец говорил мне, что можно собрать всех воронов на расстоянии двадцати миль, стоит только положить падаль, чтобы ее было видно, и они сами дадут знать об этом друг другу. Недурно, мне кажется, посмотреть, в чем дело. Может быть, еще пантера?» — сказал Рольф. Индейский внул в знак согласия. Спрятав в безопасное место связку мехов и лыжи, которые они взяли с собой на всякий случай, они отправились в ту сторону по твердому обледеневшему снегу. Они прошли всего 2-3 мили до того места, где было собрание воронов, и очутились снова в кедровой чаще с оленем двором. С было знакомо это место. Он бросился в лес, исполненный жаждой воинственной славы, но почти моментально во все лопатки примчался назад, жалобно воя и как бы взывая о помощи, а за ним по пятам гнались два серых волка. Куанеп подпустил их к себе на 40 ярдов, Увидя людей, волки остановились и повернули назад. Куанеп выстрелил. Один из волков громко тявкнул, как собака. Затем оба прыгнули в кусты и скрылись из виду. Охотники внимательно осмотрели снег и нашли следы крови. В оленьем дворе валялось несколько убитых волками оленей, но убитых не сейчас. Ни живых оленей, ни волков не было видно. Затвердилая поверхность снега давала возможность свободно двигаться всем животным, а потому и тем, и другим легко было скрыться от охотников. Осмотрев низменную местность, поросшую ивой, в надежде найти там бобров, они вернулись вечером к месту стоянки. Они нашли там все, как оставили, за исключением связки мехов, которая исчезла куда-то бесследно. На твердой поверхности снега незаметно было, конечно, никаких следов. Они подумали прежде всего, что это сделал их старый враг, но, пробродив вокруг в надежде напасть на какие-нибудь следы, они нашли шкурку горностая, а на четверть мили дальше — ее остатки. И еще дальше куски меха выхухоли. Это походило на проказы врага-отраперов росомахи, которая, хотя и редко, но попадалась в этих горах. Да, вот и следы когтей самахи а вот и еще кусок меха выхухоли, Сомневаться не приходилось, кто был вором. «Как-никак, а она порвала только самые дешевые из всей связки», — заметил Рольф. Трапперы многозначительно взглянули друг на друга. «Порвала только самые дешевые». Могла ли росамаха понимать ценность меха? Положительных указаний на присутствие Росомахи не было. Обледенелая поверхность снега не могла, собственно говоря, дать какие-либо указания. Нечего было, впрочем, сомневаться в том, что меха были разорваны и исцарапаны только для отвода глаз. Это было дело рук человека-грабителя, и человеком этим был Хоак. Он видел, конечно, когда они выходили сегодня утром, а с тех пор прошло столько времени, что он успел опередить их и находился теперь далеко. Да. Подожду несколько дней, чтобы он думал, будто находится в полной безопасности, а потом выслежу его и все порешу», — сказал индейец, уверенный действительно в том, что положит конец всему делу.